Бернт Матиас, между прочим, великий физик, говорил: если в журнале по физике вы видите формулу, занимающую четверть страницы, забудьте о ней. Она неверна. Природа, по своей сути, не настолько сложна, рассуждал Павел Петрович, отпивая из чашки крепкий кофе. Так что твои домыслы, Лев, что Федора подставили, маловероятны. Слишком сложная выходит комбинация для того, чтобы посадить глупого мясника с десятью классами. Причем тут образование. Возмутилась такой надменности со стороны мужа Ольга Леонидовна. У нее сильно болела голова, но она хлопотала по кухне и кормила завтраком огромную на данный момент семью. Нанятые официанты пришли утром и убрали остатки банкета, который вчера так и не закончился. Ольга Леонидовна, конечно, планировала сегодня, как обычно, нанять людей для обслуживания, но в текущей ситуации посчитала это лишним, решив, что справится сама. Получалось у нее неважно. Хорошо, что Валя и Кира помогали ей накормить домочадцев. «Я не верю в сказки про равенство людей», — ответил ей Павел Петрович резко. «Физик-ядерщик легко научится штукатурить, но вот штукатур черта с два запустит реактор». Риторика хозяина дома о будущем зяте резко поменялась. И казалось, он совсем не сочувствует ни ему, ни его жертве, ни собственной дочери. За утренним, а если быть точным, полуденным столом сидели все, даже друг задержанного вчера Федора Артем, который, к слову, чувствовал себя здесь очень неловко, но поделать ничего не мог. Полиция настоятельно рекомендовала не покидать город. Ночью Артем пытался уйти в гостиницу, но Ольга Леонидовна его остановила, определила в спальню и просила не обижать отказом. Артём остановился у Федора, оставив все свои вещи в его квартире, и теперь, когда того задержали, остался, так сказать, без чемодана и жилья. Женщины словно договорились, появились в столовой без макияжа, и попеременно то одна, то другая принимались реветь. И было непонятно, оплакивают они убитого Ники или Федора, вина которого была и правда очень расплывчата. Только маленький Пётр был весел и бодр. Он категорически не понимал странного настроения взрослых. Мальчишка по-деловому уплетал бутерброды и запивал их сладким чаем. Периодически он пытался спросить что-то у своей матери, но она на все вопросы отвечала одинаково отстраненно. «Ешь и иди играй, не мешай взрослым». «Не знаю, Павел, я бы не был так категоричен», — все еще спорил с братом Лев. Из-за полноты ему было жарко, и он постоянно вытирал свою лысину огромным платком, похожим на маленькое полотенце. «Я видел его глаза, он утверждал, что не убивал». Сказав это, Лев Петрович оглядел стол, словно ища поддержки, но никто не поднял на него глаз, словно боясь показаться трусом. «Ты хочешь, чтобы он признался тебе в убийстве? Он простак, но не дурак», — брезгливо прокомментировал несостоявшегося зятя Павел. «А я согласен с Львом Петровичем», — ответил Янис чересчур радостно, и все повернули к нему головы. Монотонное переговаривание двух братьев шло фоном, но вот когда заговорил чужой, всех накрыл страх. Казалось, что каждый в этом доме сомневался в виновности Федора, но подумать об этом боялся, как и сказать вслух. Может, он и хотел убить Ники из ревности? Допускаю. А вот бриллиант ему зачем красть? Он и так принадлежал бы ему по праву. При этом у Федя не нашли камня. Я думаю, кто украл, тот и убийца. А жених случайно оказался не в то время и не в том месте. Между прочим, вступил в разговор Глеб, как всегда, приглаживая свою и без того идеальную прическу. У него руки были в крови. «Ну, это вообще не доказательство», — усмехнулся Янис. «Чтобы убить из арбалета, не надо пачкать руки». А Федя объяснил, что попытался помочь Николаю. Он не понял, что тот уже мертв. «Вы, Савелий, человек в нашей семье новый. И, возможно, не знаете, что я учился в Академии ФСБ. Поэтому несколько больше вашего понимаю в этом». «Так вы служите в ФСБ?» — спросил Янис нарочито восторженно, но вместо Глеба ответила его мать, сухо выплюнув слова. Она, как обычно, была с сигаретой, вставленной в длинный мундштук. Правда, яркого боевого раскраса на ее лице уже не было. Да и прическа выглядела несколько растрепанной. «Полиция разберется», — сказала Нора, словно ставя точку в этом разговоре. «А никто не понял вчера по вопросам этого Станислава Сергеевича? Он правда подозревает Федора или просто задержал его для порядка?» — спросил Платон. «От вчерашней ссоры ничего не осталось, словно и не кидались обвинениями два старых друга». Домочадцы вяло, но все же стали делиться мнениями. Даже Злата выдвигала какие-то гипотезы, забыв, как вчера была уверена в своем обвинении. Единственное, что явно читалось, это то, что ей было неудобно перед своей теткой, и она старалась не смотреть в ее сторону. Валентина, воспользовавшись образовавшимся небольшим хаосом, подошла к Кире и Янису, сидевшим за столом вместе, как и положено жениху и невесте, и прошептала. «Срочно на собрание! Опять в розы!» Немного громче допустимого возмутился Янис. «Валя, побойтесь бога, нам не скоро живого места не будет!» Но та уже не слушала его горестное возмущение и гордо вышла из столовой. В розы Янис пролазил, как всегда, последним. «А вот мне интересно!» — зашипела на него Валя. С утра поговорить они не успели. Валентина первой убежала на вкусные запахи в столовую, а Киру и Яниса разбудила уже Ольга Леонидовна и тоже поторопила на поздний завтрак. «Постойте!» Остановил ее Янис. «Надо войти полностью, а то в прошлый раз мой зад предательски выдал наше собрание Глебу». Когда все передвижения были закончены, он, держа во рту вновь израненный шипом палец, уточнил. «Так чем же так тайно интересуется наша спящая королева?» «Не побоюсь этого слова». «Да, Валь», — согласилась с ним Кира. «Может, хватит в шпионов играть? Уже не до этого». «Не до этого?» — возмутилась Валентина и, набрав побольше воздуха, шепотом закричала. Ну, по крайней мере, ей хотелось так думать. «Между прочим, я вас еще вчера в этих же самых кустах предупреждала, что кого-то убьют». «Согласен», — махнул головой Янис. «Эти стены, а вернее эти лепестки, помнят ваши предсказания. А, кстати, Кира, действительно, почему они не цветут?» «По-моему, это поздний сорт», — задумалась девушка на полном серьезе. «Хотя надо спросить у мамы». «Вы что, издеваетесь?» Возмутилась Валентина, переводя взгляд с одного на другого. И чего ты, Кира, с ним любезничаешь? Ты забыла? Этот змей искуситель еще три дня назад голым на дереве сидел. Ничего я не любезничаю, смутилась Кира. Вот умеете вы, Валя, все испортить, вздохнул Янис. Так что вас так беспокоит? Кто убил Ники? тут как с Кеннеди пока загадка. Правда, надеюсь, в нашем случае все же удастся расследовать данное преступление. Пока Федя задержан и под подозрением, но ради этого не стоило лезть в эти кактусы. — Розы, — поправила его Кира. — Не знаю, я уже не уверен. То, что имеет столько колючек и не цветет, для меня кактус. Кстати, Кира, вам не показалось, что ваш отец как-то уж очень спокоен по поводу исчезновения своего дрожайшего камня? — Это не так, — ответила девушка. — На самом деле он очень сильно переживает. Просто в доме произошло убийство, и отец понимает, что камень — мелочи по сравнению с чьей-то жизнью. — Так-то оно так, — философски ответил ей Янис, что-то обдумывая. «Но вот ваш отец...» Но закончить мысль не успел. «Меня интересует, что ты вчера сказал полиции», — перебила его Валя. Ей было обидно, что эти двое не воспринимают ее всерьез, и она решила сделать важное и разоблачительное заявление. «У тебя нет паспорта. Ты не Савелий, коим тебя считают в этом доме. Что ты им сказал?» Последний вопрос Валентина произнесла по слогам, как это делали в ее любимых детективах, когда прижимали преступника к стене. «Все очень просто. Я показал им бумажку и сказал, что это паспорт». Ответил Янис, не улыбнувшись, чем привел Валентину в замешательство. «Действительно», — сказала Кира, — «вчера на эмоциях я даже не подумала об этом. А вот меня этот вопрос беспокоит с пяти утра, с момента, когда вы меня бессовестно разбудили», — очень гордо сказала Валя, поднимая свой рейтинг детектива. «И не надо нести чушь про листочек». «Это совершенная правда», — сказал Янис. «Такой фокус проделывал Вольф Мессинг. Он дал кондуктору в поезде газету и внушил ему, что это билет. Я вчера вспомнил этот трюк и решил воспользоваться». В этот раз Янис улыбнулся. Кира же вмиг стала серьезной и пристально посмотрела ему в глаза. Казалось, вчерашний день сблизил их, но сейчас все доверие разлетелось как дым. «Ну ладно, хорошо. Молодой человек сдался под натиском этих карих глаз». Он еще вчера понял, что придется признаваться, но тянул как мог. «Я так и думал, что вы здесь». В кусты не полностью, но все же протиснулся Глеб. Его лицо светилось счастьем, а рот обещал порваться от улыбки. «Срочно все в столовую!» «Там такое!» «Что, опять кого-то убили?» – ахнула Валя. «Валентина, из вас детектив, как из меня, дрессировщик Ротвейлеров. Для такой новости он слишком довольный», – посетовал Янис. «Скорее всего, нашли убийцу. Ну...» Расплывчато сказал Глеб, продолжая улыбиться. «Возможно. Но вас там очень ждут. У публики к твоему жениху масса вопросов». Загадочно обратился он к Кире и исчез так же, как и появился. «Ну вот», — вздохнула Валя. «Приехали. Но предлагаю биться до конца. Ориентируемся по обстоятельствам». Скомандовала она и, выдохнув, словно и правда шла на битву, первой покинула импровизированный штаб. «Ты можешь уйти прямо сейчас», сказала Кира, глядя Янису в глаза. «Нет» ответил тот. «Теперь я не хочу уходить. Что-то случилось. Я пока не знаю что, но чувствую, что должен остаться». Когда они вошли в столовую, где по-прежнему мирно пахло кофе, то их ждала немая сцена из комедии «Ревизор». Все обитатели дома напрочь забыли про вчерашнее происшествие, а молча смотрели на вошедших с неподдельным интересом. Валентина же, которая вошла первая и все поняла, выпучила свои и без того огромные глаза, показывая в сторону, где стоял незнакомый Янису молодой человек. «Может, ты объяснишь нам, Кира, что происходит?» Первым начал говорить Павел Петрович, нарушив тишину. «Вот мужчина представился нам как Савелий Грасман и утверждает, что является твоим молодым человеком и что именно он работает с тобой в университете на кафедре». Ольга Леонидовна прижала руки к губам, словно боялась сказать лишнего. А Кира молчала, вглядываясь в бывшего жениха. В ее глазах было столько ненависти и брезгливости, что я не сдаже испугался за нее. Сейчас я вам все объясню, холодно сказала Кира.